Глава 7. Белов долго стучал в дверь Фрелинского дома, но ему так никто и не ответил. Раздосадованный, он направился к казармам, но на полпути передумал и решил лично узнать о здоровье командира полка. Уже у калитки вдруг снова пахнуло мятой. Волк внутри, вскинулся и вильнул хвостом. Григорий нахмурился, тряхнул головой, стремясь прогнать наваждение, и вошел во двор. Да куда ж ты, осторожнее? Донеслось до него. Привлеченный шумом, гвардейец подниматься на крыльцо не стал, а обогнул дом и остолбенел. За углом стоял уже знакомый вазок, запряженный гнедой кобылой, а Петр и Степан выгружали из него сундуки. «Петр, ты что здесь делаешь?» – изумился преображенец. «Док это...» – тот на секунду отпустил кожаную петлю ручку, чтобы почесать затылок. Степан неодобрительно запыхтел. «Настасья Платоновна переезжать изволила». «Переезжать?» ошеломленно переспросил белов куда переезжать анна михайловна ее вроде бы пригласила здесь пожить мужик вновь оглянулся на денщика подполковника бутурлина словно прося чтобы тот подтвердил степан важно кивнул григорий нахмурился еще больше все это не укладывалось в голове с чего бы жене александра борисовича приглашать совершенно незнакомую раннюю девицу жить в доме еще и в такое время Так вы сами у нее спросите Спохватился Петр. Она же в доме. Кто? Хозяйка моя. Настасья Платоновна. Ясно. Белов стремительно направился в дом с черного хода. Григорий Петрович, вы куда? Дамы в доме. Нельзя ж без докладу-то, остановил его Степан. Еще из заднего двора. Гвардеец скрипнул зубами. Так доложи. Бегом! Слушаюсь, барин. Денщик почти радостно опустил сундук и вбежал по ступеням. Хлопнула дверь. Белов вновь обогнул дом и остался стоять на крыльце, хмуро глядя по сторонам. Любопытствующий Петр то и дело высовывался из-за угла, делая вид, что присматривает за лошадью, так и норовивший удрать вместе с воском в поросший травой сад. Григорий уже собирался отбросить гордость и хорошенько расспросить Настиного мужика, предварительно для острастки встряхнув, когда Степан вновь возник в дверях. «Анна Михайловна принять изволит», — громко возвестил он. Белов поморщился. Демонстративно засунул палец в ухо, делая вид, что слуга его оглушил, после чего стремительно зашел внутрь. Анна Михайловна была в зале. Вместе с Настей она сидела за огромными пяльцами, на которые было натянуто чистое полотно. «Здесь мы золото пустим, а здесь жемчугом мелким расшить можно». При виде Григория старая ведьма поднялась. «Гришенька, голубчик!» «А мы с Настей пелену для иконы вышивать собрались. В благодарность за спасение мужа моего». «Вижу». Почтительно поцеловав протянутую руку, Белов бросил пристальный взгляд на невесту. Та слегка смутилась. Беспомощно взмахнула ресницами и тоже встала. «Какими судьбами здесь, Григорий Петрович?» Спросила девушка, протягивая руку для приветственного поцелуя. «Пришел справиться о здоровье Александра Борисовича». Гвардейц вопросительно посмотрел на жену командира. Так и внула. «Все в порядке, Гриша. Вы не представляете, как я вам благодарна, что вы оказались неподалеку. Пустое оборвал Преображенец. «К тому же я тут и ни при чем. Сашка все углядел. «Полно прибедняться». Анна Михайловна покачала головой. «Вот оправится Александр Борисович. Лично спасибо скажет». «Да что же это мы все стоим? Присаживайтесь, голубчик. Я распоряжусь, чтобы ужин подали». «Да зачем же ужин? Вам сейчас не ужином, а мужем заниматься надо». Запротестовал гвардеец. «Уже жалею, что потревожил хозяйку дома. Я и в казармах поем». «Васька мой, знаю я ваши казармы. И как Васька готовит, тоже знаю. А к сестре вы уже не успеете. Так что присаживайтесь, а я на кухне распоряжусь. Заодно и Настеньке компанию составите, пока я с Александром Борисовичем буду». Хозяйка выплыла, оставив девушку наедине с преображенцем. В комнате повисло тяжелое молчание. Белов все еще стоял, выжидая, пока Настя присядет. Волк внутри недовольно порыкивал возмущенный тем, что его не предупредили о переезде. Девушка прошлась по комнате, старательно избегая звериного взгляда. «Значит, теперь здесь жить будешь?» Наконец сказал Григорий, чтобы хоть как-то разорвать тягостную тишину, нарушаемую лишь звуками со двора да ритмом шагов его невесты. «Анна Михайловна меня пригласила». Девушка, наконец, взглянула на гвардейца. «А я во Фрейлинский дом заходил». Как Белов не старался, в голосе все равно слышался укор. Стучал, стучал. «А там пусто. Надо было тебя предупредить». Настя робко улыбнулась. «Я Петра отправить хотела. Надо было». Просто все так спешно, Настя беспомощно развела руками. Не то оправдываясь, не то извиняясь. «Сестра моя, стала быть, тебе не угодила». Невольно вырвалась у Григория. Досадуй на себя. Он уже открыл рот, чтобы перевести все в шутку. Но было поздно. Настя вскинул голову. «Софья Петровна сама меня не звала» спокойно ответила девушка. В глубине души она до сих пор была уязвлена тем, что Белов, бросив ее у заставы, умчался с Левшиным. «А если бы позвала, ты бы поехала?» «Я сейчас Анне Михайловне нужна». Девушка совершенно правильно истолковала вопрос жениха. «Так что не беспокой сестру, у нее дел много». Гвардей скрипнул зубами, чувствуя, что его вновь охватывает злость. После долгого и утомительного дня менее всего Григорий склонен был выслушивать завуалированные упреки невесты думаю мы с софьей сами разберемся сколько у нее дел резко ответил он настя дернул плечами как хочешь только я никуда не поеду, а если я скажу ты не муж мне и не отец тихо возразила девушка не муж так скоро буду возмутился григорий вот когда станешь тогда и указывай отрезал настя Так не кстати, вспомнив букет из колокольчиков в руке гвардейца. «Да хоть сейчас!» Белов вскочил, шумно отодвинув стул, и протянул руку к девушке, намереваясь схватить ее и потащить в ближайшую церковь, где и обвенчаться, но тут в зал вошла Анна Михайловна. «Гриша, а вы что вскочили? Сейчас Глаша ужин подаст. Правда, разносолов у нас нет. Сами понимаете. Изба старого волка». «Спасибо, Анна Михайловна». «Как-нибудь в другой раз». Белов поклонился. «Простите, меня ждут». Даже не взглянув на Настю, он вышел. Бутурлина задумчиво посмотрела вслед молодому офицеру, а потом обернулась к своей подопечной. «Эк, ты его припечатала!» «Но ничего. Гриша это полезно. А то привык, что девки сами на шею вешаются». «Ну и пусть вешаются. Мне-то что?» Буркнула Настя, старательно избегая взгляда хозяйки дома. Анна Михайловна едва заметно усмехнулась. Но продолжать не стала, опасаясь взрыва гнева. Опытная ведьма прекрасно понимала, что происходит между молодыми людьми, потому решила не вмешиваться. Белов ей всегда нравился. Он напоминал самого Бутурлина в молодости. И Анна Михайловна искренне желала молодому преображенцу счастья. Она еще раз задумчиво посмотрела на девушку, сидящую напротив. Не красавица, но внешность приятная, достаточно умна и, что самое главное, будет очень сильной ведьмой. К тому же это было заметно. навязанное государыней жених Насте нравится. Разумеется, были еще и Гришины родители. Анна Михайловна сомневалась, что Петр Григорьевич обрадуется подобному браку единственного сына. Но, с другой стороны, Григорий Белов казался достаточно взрослым, чтобы противостоять отцу и бороться за свое счастье. Посему ведьма решила пока не вмешиваться, а предоставить событиям развиваться своим чередом. Глаша уже расставляла тарелки к ужину, накрыв стол белоснежной скатертью. Настя присела на свое место, все еще ожидая расспросов со стороны хозяйки дома. Но Анна Михайловна завела ничего не значащий разговор о тяжелой погоде Петербурга и о его сырых пронзительных ветрах. Девушка отвечала сначала неохотно, потом уже более свободно. За разговором она не услышала шагов и опомнилась, лишь когда дверь открылась и в комнату вошел хозяин дома. Александр Борисович был в роскошном парчовом халате. Явно привезенном в качестве трофея из остманских походов, при виде незнакомой девушки подполковник смутился и торопливо сдернул седых волос ночной колпак. Несмотря на осунувшееся лицо и темные круги под глазами, Бутурлин все равно напоминал матерого волка, вышедшего из своего логова. Сашенька! Анна Михайловна кинулась к мужу, подхватила его под руку. Милый, что ты встал? Тебе лежать надобно. Потом належусь. когда в землю опустят отмахнулся он, все еще с интересом рассматривая гостью. «Настенька, спасительница твоя. Без нее я бы одна не справилась». Анна Михайловна подвела мужа к креслу. «Я ее пригласила у нас пожить». «Тогда что ж ты меня сразу усаживаешь, словно дитя малое?» — наигранно возмутился Бутурлин. «Дай поприветствовать гостю». Тяжело двигаясь, он подошел к девушке, застенчиво поднявшейся со своего места, и поклонился. Выпрямился, пошатнулся и, И ухватился за стул. Саша, Анна Михайловна подбежала к мужу. Настя тоже бросилась, намереваясь поддержать хозяина дома под руку. Голова закружилась, пояснил подполковник. А за жизнь свою благодарствую. Не сколько за себя, сколько за Анну Михайловну. Рано мне еще ее одно оставлять. Скажешь, что же? Жена все-таки усадила бутурлина в кресло и сама налила ему чаю. Будто обо мне думал, когда в кабаке пиво свое с офицерами пил. Ухана Михайловна, тебе бы с твоими замашками не за подполковником, а за генерал-фельдмаршалом замужем быть надобно», — почти весело отмахнулся Бутурлин. «А то ты не генерал-фельдмаршал», — рассмеялась его жена и пояснила слегка растерявшиеся гости. «В преображенском полку чины другие. По рангу Александр Борисович, генерал-фельдмаршал. Да только среди преображенцев чина выше подполковника не бывает. Полковником там сама государыня. Капитан Белов, к примеру, в ранге полковника регулярных войск ходит. Кстати, Сашенька, Гриша заходил. О твоем здоровье справлялся. Да я уже понял, фыркнул Бутурлин. Я хоть и болен, но нюх не потерял. А чего на ужин не остался? Дела у него. Тихо обронил Настя. К ее удивлению, хозяин дома слегка напрягся, вновь напоминая Волка. А не сказывал, какие дела. Он вопросительно посмотрел на жену. Та пожал плечами. «Не сказал. Да я и не спрашивала. К тебе рвался. Не пустила. Ты уж не серчай». Но «Зря не пустила». Бутурлин вздохнул. «Дела у нас с ним срочные. Аннушка, ты и Степана пошли. Пусть он Белова ко мне приведет». «Саша, ваши дела и до завтра подождут», твердо заявила Бутурлина. «Тебе еще отдыхать надо. Я сейчас скажу, пусть бульончик принесут». В глазах Александра Борисовича пронеслось все, что он думает по поводу бульончика. Но он мужественно сдержался. «Я не голоден», — коротко проинформировал он жену. Анна Михайловна упрямо сжала губы. Ее глаза потемнели, чашки на столе задребезжали. Но на хозяина дома это не произвело никакого впечатления. Он лишь упрямо скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что его решение обжалованью не подлежит. Белов на самом деле ко мне приходил. Выдавила из себя девушка, не желая стать участницей скандала. Одна из чашек на столе со звоном треснула. Бутурлин усмехнулся. «Во мне зачем выгораживать Анну Михайловну?» Он покачал головой. «Если она не сподобится, я сам крикну Степана. Я никого не выгораживаю!» Пылка возразила Настя. «Григорий Белов действительно искал меня. Я ему не сказала, что у вас гостить буду. А с чего это ты должна ему отчитываться?» Фыркнула хозяйка дома. «Я? Он?» Девушка выдохнула и призналась. Он жениться нам не должен». После ее слов в комнате воцарилось молчание. Анна Михайловна с недоверием рассматривала Настю. Точно видела ее впервые. А сам Бутурлин слегка подался вперед, опираясь на подлокотники. «Это что же? Григорию дам теперь мало? По незамужним девкам щенок пошел!» Почти прорычал командир преображенцев. «Совсем страх потерял!» «Степан!» Его глаза грозно полыхнули, а верхняя губа подрагивала. «Грозясь преобразиться в звериный оскал». Анна Михайловна шумно выдохнула и положила руку на плечо мужа, стараясь успокоить. Настя покраснела, поняв, что бутурлины подумали о таком поспешном замужестве. «Это приказ государыни», – торопливо пояснила девушка. «Уже жалею, что начала разговор. Сейчас она особенно остро ощущала, что стоит совсем одна напротив совершенно чужих ей людей и пожалела о вырвавшихся словах». Она хотела добавить, но в комнату буквально ворвался денщик Александра Борисовича. «Чего изволите, ваше благородие?» — спросил он, почтительно кланяясь присутствующим. Беловым мне сущи! Да сюда! Мигом!» — рявкнул подполковник так, что стекла в окнах задрожали. «Не надо!» — Настя с мольбой посмотрел на хозяина дома. «Григорий ни в чем не виноват. Это все я. Ты бы, Александр Борисович, прежде чем денщика своего гонять до да сабли махать!» «Настасью бы выслушал». Рассудительно заметила Анна Михайловна, доставая платок и вытирая под лба мужа. «Чует мое сердце, не все там так просто. Настенька в полную силу не вошла». Степан замер в дверях, переводя вопросительный взгляд с хозяина на хозяйку. «Так Белова-то сыскать?» Негромко спросил он, почесывая голову. «Иди пока. Потом позовем, коль нужен будешь». Бутулина повелительно махнула рукой. Дещик поспешил выйти, пока не передумали. После его ухода командир преображенцев выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Вечно вам, бабам, везде свой нос сунуть, да все на себя брать!» – пробурчал он. Анна Михайловна покачала головой и выжидающе посмотрела на девушку. Мол, рассказывай, раз уж начала. Настя прикусила губу. «У меня отец востроги, Не с той компании в карты играл. Его и взяли. Я за него просить хотела. Государни в ноги кинулась. Вот она и осерчала. А Григорий причем? Поинтересовался Бутурлин. «Он меня Марфи не представил». «Так и Марфи попала!» Почти радостно воскликнула Анна Михайловна. Видимо, не смогла скрыть довольную улыбку. Муж со смешкой посмотрел на нее. «Аннушка, будет тебе!» Он накрыл своей ладонью ладонь жены. «Стоит ли припоминать давнее соперничество?» «Помилуй, Саша!» «Какое соперничество?» Анна Михайловна кокетливо опустила ресницы. «Я и забыла уже!» Насте вдруг до боли захотелось, чтобы ее семейная жизнь была похожа на жизнь Бутурлиных. Но тут же в памяти всплыло, как Григорий умчался днем, куда-то с колокольчиками в руке. Девушка горько вздохнула. «Забыла она, как же!» — со смешкой проворчал Александр Борисович. «Твоя злопамятность, душа моя, мне известна». Бутурлина улыбнулась, одарила мужа лукавым взглядом и вновь повернулась к гости. «Настенька, ты, верно, уже сто раз пожалела, что у нас остановилась». «Ну что поделать? У Александра Борисовича совершенно несносный характер». Она произнесла это так, что стало понятно. Характер мужа, Бутурлина, гордится. «Ну что вы, Анна Михайловна!» Почти искренне заверила девушка хозяйку дома. «У вас здесь». Она посмотрела по сторонам, стараясь не замечать пыльную паутину в углу комнаты, и решительно закончила. "Уютная. «Не стоит льстить!» Отмахнулась Бутурлина. «Этот дом...» «Логово старого волка и уюта здесь быть не может». «Ну, душа моя, коли ты явилась, так уют непременно будет», — отозвался муж, допивая чай. Александр Борисович отставил чашку и вновь взглянул на Настю. «Да уж, навороте вы с Григорием дел?» Девушка покаянно опустила голову. «Моя вина это. Я... я чары на нем применила, чтоб провел. А вот оно как вышло. Чары?» Почти весело протянула Анна Михайловна, чуть сильнее сжимая плечо мужа, чтобы тот молчал. «Очаровала, значит». Бутурлин только усмехнулся и тяжело встал. «Ладно, вы уж о женских чарах без меня болтаете». Анна Михайловна с тревогой проследила за мужем, медленно направляющимся к себе, и обернулась к Насте, лишь когда услышала, как хлопнула дверь в спальню. Следом за стуком раздался голос подполковника, звавшего Денщика. «Вот так всю жизнь, Настенька». Устало вздохнула ведьма. «Сколько ни говорю, побереги себя. Александр Борисович лишь рукой машет. Одно слово. Преображенец. Все они такие». «Какие?» не выдержала Настя. Бутурлина едва заметно улыбнулась. «Долг превыше всего ставит. И Гриша твой такой же». «Не мой он», — по привычке буркнула девушка. Анна Михайловна не стала возражать. Лишь взглянула на новомодные часы из блестящей бронзы и всплеснула руками. «Засиделись мы с тобой, Настасья. Во дворце музыцировать сегодня должны, а ты растрепанный и в дневном платье». «И что с того?» Недоуменно отозвалась девушка. «Идти в душный, пропахший потом и духами зал, слушать заунывную музыку, перебиваемую шепотом придворных, и ловить на себя оценивающие взгляды не хотелось. Если не поторопишься, то все пропустишь. Так что бегом переодеваться». «Анна Михайловна, вы меня прогоняете?» Девушка невольно улыбнулась. Неужто я вам вечером мешать буду? С чего ты взяла? Вы так ревностно меня во дворец выпроваживаете. Вот я и подумала, что являюсь помехой вашим планам. Мои планы сегодня — следить за Александром Борисовичем, чтобы он каких безумств не натворил. А то вон уже вскочил, командовать начал. Анна Михайловна покачала головой. Так что мне сегодня из дому отлучаться нельзя, а ты что сидеть будешь? А во дворце мне что делать? Там шум и суета отмахнулась Настя. «К тому же мне завтра на дежурство заступать, так что я лучше в комнату пойду. Книгу какую почитаю, коль дадите. Да пораньше спать лягу». «Книгу?» Батурлина задумчиво посмотрела на девушку. «Книги я тебе дам. Сейчас Степану скажу, что в комнату тебе принес. «Спасибо». Та улыбнулась. Читать Настя очень любила. Мать Марии, заметив любознательность девочки, постоянно давала ей книги, которые украдкой от настоятельницы Ей присылали друзья из Петербурга. Вот и сейчас перспектива провести вечер за любимым занятием вместо того, чтобы выслушивать придворные сплетни, обрадовала. Анна Михайловна, глядя на девушку, лишь покачала головой и вышла, чтобы отдать распоряжение Степану. Настя расценила это, как окончание ужина, и направилась в комнату, указанную хозяйкой сразу по приезду. Достаточно просторная и, главное, светлая. Она разительно отличалась от неуютных комнат фрейлинского дома. Кровать показалась огромной. Настя присела, а потом, не удержавшись от искушения, раскинула руки и откинулась на мягкие перины. Стук в дверь возвестил, что пришел Степан. Девушка поспешно вскочила, расправила платье и открыла дверь. Денщика почти не было видно из-за книг. Кряхтя и ворча, он вошел в комнату. Сгрузил книги на секретер, стоявшую у стены между двух окон. Вот, Анна Михайловна велели передать. В голосе мужика слышалось неодобрение. Он направился к дверям, но на пороге замер. «Вам, может, еще что надо?» «Нет, ступай». Настя в нетерпении подошла к книгам. Любовно провела рукой потеснённые обложки и начала перебирать их одну за другой. В отличие от монастырской наставницы, Анна Михайловна предпочитала литературу светскую и современную. Девушка с интересом пролистала роман «Езда в остров любви», но отложила чтение на потом привлеченные несколькими книгами в простых кожаных переплетах. Открыв одну из них, Настя поняла, что это скорее дневники, поскольку пожелтевшие страницы были, исписаны вручную, причем, судя по цвету чернил, пометки на полях были сделаны гораздо позже по времени и совершенно другим почерком. Под тетрадью обнаружилась еще одна книга, небольшая и стрепанная. Девушка открыла ее, вчиталась в первые строки. Это были сказки. Сказки о ведьмах, о их силе. Настя прежде слышала некоторые из них, но теперь собранные в одну книгу. Они рассказывали девушке о ее сущности. Беззвучно шевеля губами, словно проговаривая про себя каждое слово, девушка присела к окну так, чтобы света было больше, и начала читать. Глаша дважды заходила помочь Насте переодеться, и дважды та отсылала девку прочь. На второй раз строго наказать, больше в комнату не ходить, а ложиться спать. Понимая, что хозяйка полностью погружена в чтение, Глаша послушно последовала приказу. Дочитав сказку о том, как ведьма нашла в лесу умирающего юношу, и чтобы спасти его жизнь, связала его душу с душой волка, Настя отложила книгу и крепко задумалась. Сказка просто пестрела неразборчивыми заметками на полях, а само описание, как виду, не сплетало души зверя и человека воедино, в том числе и своей кровью, было отчеркнуто. Девушка отложила книгу и задумчиво посмотрела в окно. К вечеру небо вновь затянуло серыми облаками. И теперь стекло рябило от мелких дождевых капель. Дверь скрипнула. «Настенька!» — ахнула Анна Михайловна, входя в комнату. Сама хозяйка была одета в домашнее платье, которое набросила поверх ночной рубашки. «Что случилось?» Девушка с тревогой взглянула на хозяйку дома. «Александру Борисовичу плохо стало?» «Спит. Как младенец!» — отмахнулась ведьма. «А ты чего не ложилась?» «Так светло же!» Девушка зевнула. «Небось, еще и полуночи нет». «Настенька, в Петербурге летом всегда светло. И днем, и ночью. А сейчас уж к заутрени близко». «Правда?» Растерянно переспросила девушка, глядя на обманувшее ее серое небо. Она встала и ухнула, почувствовав, как затекло ее тело. «Правда, правда. Завтра накажу твои глажки, чтоб за временем следила, и часы в комнату поставлю». Анна Михайловна помогла Насте снять платье и лично взбила перину. «Иди, ложись. Тебе же на дежурство, государыне. все это вы, Анна Михайловна, знаете», — невольно улыбнулась девушка. «Про дежурство ты сама сказывала, а знания мои. Знаешь, откуда само слово «ведьма» пошло? От слова «ведать». «Знать, то есть». «Именно вот и приходится». «Все выведывать», — Бутурлина усмехнулась. «Анна Михайловна...» А тетрадки эти, кто их писал? Решилась Настя. Тетрадки? Ведьма бросила задумчивый взгляд на стопку, лежащую на столе. Не ошиблась я в тебе. С главного начала. Тетрадки эти мать моя писала. До нее бабка. А вот до них все из уст в уста переходило. Многие знания утеряны были. Да ты спи, а то сейчас языками зацепимся и остаток ночи проговорим. Ощущая себя маленькой, Настя послушно легла в постель. Анна Михайловна подоткнула одеяло и, не говоря ни слова, вышла. Девушка еще лежала какое-то время, просто глядя в потолок. Затем ее глаза закрылись, и она крепко заснула.